Глава 9. Взбудораженная этим происшествием, уснуть, конечно, не могла. Поэтому, несмотря на позднее время, пошла в зал испытаний, чтобы посмотреть промежуточные результаты. И была удивлена и обрадована. На конкурсе осталось 85 человек. Здорово, третий этап нас прорядил. На первом месте по итогам трех конкурсов стоял Торн лидерен Если посмотреть каждый конкурс, то после первого на испытание силы. Он был даже не в десятке. Кстати, на первом конкурсе первой была я, вот такой каламбур. Но после второго занял второе место. Что совершенно понятно, так как наша команда пришла первой задолго до финишного времени. После второго конкурса мы все пятеро лидировали с очень большим отрывом. Вот после третьего конкурса Торн переместился на первое место. Я вспомнила, что на вечере он довольно много разговаривал с другими участниками и гостями. Скорее всего, это и вошло в оценку, кроме столового этикета и танцев. Ну что ж, я только рада за друга. Бренд сейчас, после трех конкурсов, был на десятом месте. И подкосил его именно третий этап, где его результат был тридцать пятым. Надо поинтересоваться, чего он не выполнил. И только за счет второго этапа он сумел остаться в десятке. А я? Я сейчас после трех конкурсов была на сорок седьмом месте. И меня тоже подкосил третий этап. Несерьезно я к нему отнеслась. Вспомнила, как, подчиняясь эмоциональному порыву, не хочу, надоела, покинула вечер задолго до финишного времени, вздохнула. Да, в конкурсах мелочей не бывает. Начала себя ругать. Я пришла сюда зачем? За результатом. Положительным результатом. А занята чем? Какой-то эмоциональной ерундой. Смысл тогда участвовать в конкурсе? Короче, берем себя в руки и серьезно проходим все оставшиеся этапы. Завтра теория, значит, сейчас библиотека. Спать все равно не хочется, и я целеустремленно направилась в королевское хранилище знаний. Конечно, все посмотреть и повторить я не смогу, но кое-что освежить в памяти возможно. Исключила сразу те вопросы, которые мы с Брэном рассматривали еще дома, те, которые хорошо представляла еще после учебы. те, по которым занималась самостоятельно. И остались вопросы серьезной академической теории, те, которые мне никогда бы не пригодились и благополучно забылись, не реши я участвовать в конкурсе. Подумала о Абрене. У него с теорией должно быть получше. Все-таки академия с отличием. Но даже если мы сядем рядом, неизвестно, как там будет все организовано. И хотя опыт списывания и подсказок бывшим студентам не занимать, но надеяться только на это глупо. Я углубилась в книги и оторвалась от них только под утро, когда потянулись участники, желающие с утра пораньше посмотреть справочники и краткие пособия. С сожалением вернула на место учебники. Все-таки полезно это дело – учеба. И пошла к себе, готовиться к испытаниям, которые должны были начаться после завтрака. За завтраком наша троица сидела вместе. Мирчела после ареста Эвери мы больше не видели, но я была уверена, что он не горюет о конкурсе. Между тем я поздравила Торона, и Брен меня поддержал. Затем, обсудив наши шансы, мы решили сесть рядом, если это будет возможно. Все-таки бессонная ночь давала о себе знать. Я была вялой и невнимательной, поэтому не заметила, как за стол напротив меня сел Верховный маг. Но, когда увидела, сделала вид, что не знаю такого, и равнодушно отвела взгляд. Он же, наоборот, весь завтрак продолжал сверлить меня взглядом. но ничего не сказал. И слава Богу. В зале испытаний уже установили столы. Один на одного участника. Расстояние между ними было в несколько шагов, и рассаживали нас по алфавиту. Короче, все надежды только на себя. После того, как все заняли свои места, мы оказались в абсолютно разных концах зала, жюри объявило о начале испытания. По сигналу на каждом столе возник лист с вопросами. а на зал опустился полог тишины. Теперь мы не могли слышать никого за его пределами, но одновременно любой звук внутри купола был прекрасно слышен в жюри. «Если бы у нас так проводили экзамены, получить диплом можно было бы только усердной учебой, подумала я. Вопросов было пять. Три из общей магии и два из магии моих стихий – вода и воздух. Вначале я ответила на вопросы стихийных магий. По магии воздуха у меня спрашивали особенности построения воздушных заклинаний, а по магии воды – магические методы поиска и активации водных потоков. Оба эти вопроса из-за частого применения мне были неплохо знакомы. Вопросы же общей магии вызвали некоторое затруднение, и мне пришлось активировать всю свою память. Первый вопрос – магические миры и принципы их существования – удалось осветить довольно подробно. Второй – Классификация магических заклинаний вызвал затруднение, но в целом я на него ответила. Третий, моделирование и стандартизация, заставил сильно озадачиться, потому что это был вопрос из научных дискуссий. Какие заклинания наиболее эффективны? Созданные, смоделированные самим магом или готовые, общепринятые, стандартные? У каждого ответа были сторонники, которые яростно отстаивали свою точку зрения. А по мне так. Совмещать при случае и то и другое было наилучшим вариантом, что я и отметила. Однако для полного ответа на вопрос необходимо было изложить подробно точки зрения оппонентов. Именно это мне и пришлось вспоминать, усиленно напрягая память. Наконец прозвучал сигнал окончания испытания. Ответы упорхнулись под наших рук, и исчез купол тишины. Я оглядела участников. «Пожалуй, после этого этапа будет самый большой отсев», – подумала я. глядя на сумрачные и недовольные лица. Ко мне подошли Брен и Торн, и мы принялись обсуждать наши вопросы и ответы. С подиума раздался голос распорядителя. «Господа участники! Следующий этап конкурса будет проходить два дня. В первый день – навыки владения общей магией. Во второй – навыки владения силами стихий. Испытания будут проходить на полигоне дворца. До завтра, господа!» Мы переглянулись и договорились, что встретимся после обеда на нашем месте. А сейчас всем необходимо было отдохнуть. Кабинет Верховного Мага В кабинет стремительно вошел младший принц и, не дожидаясь приглашения, по-свойски занял место за большим письменным столом. «Что случилось, Реджи? Мне пришлось прервать отчеты агентов и спешить к тебе. Надеюсь, не просто так?» «Нет, Леон, не просто. Вы с лордом Роддалом отвечаете за безопасность, обычную и магическую». Давай подождем его, чтобы два раза не повторяться». Дверь вновь открылась, и вошел лорд Роддл, глава отдела магической безопасности. «Леон и негром. То, что я вам сейчас сообщу, еще никто не знает». Лорд Бреус выдержал небольшую паузу и продолжил. «Вчера на моих землях у самой границы со степью был обнаружен труп бывшего верховного мага. По всей видимости, он пролежал там несколько дней. Но еще узнаваем». Мои люди дали знать, и я порталом ушел в замок. «Один?» – спросил Леон. «Да, один. Решил, что так будет лучше. На месте выяснилось, что это действительно бывший верховный маг. Мой управляющий не ошибся. Смерть наступила от магического заклинания. Клянусь, что я к этому не имею никакого отношения. Но возникли вопросы. И самое первое – это его именно туда, в мое поместье, хотели отправить? или в степь? но не рассчитали векторы. И если именно туда, то цель понятна – дискредитация нынешнего верховного мага. Если в степь, то это значит скрыть следы. И это еще не все. На арестованных агентах были амулеты. При поверхностном осмотре они выглядели как старинные защитные. Но мой человек обратился к молодому, но уже известному талантливому артефактору и под видом изучения наследства попросил определить функции амулетов. Оказалось. что это шаманские амулеты подчинения. Неделя ношения, и человек будет делать все, что скажет хозяин амулета, который привязан к нему кровью. Причем будет думать, что действует самостоятельно. Теперь надо договориться с артефактором о нераспространении информации. И где вы нашли такой талант? В бытовом агентстве чистоты. Он еще и студент всего лишь третьего курса. Я заберу его к себе. Не думал ли он, что он согласится? Его хозяйка сейчас участвует в конкурсе, а ее работники ею дорожат. И кто же эта достойная дама? Скорее, молодая барышня, линия Эркорин. Та самая иномерянка, которая тебе отдала амулет-хранителя, вклинился лорд Иниграм. Да, именно она. И которая отказалась стать твоей невестой? ли он? Именно. Не понимаю, в чем дело. Я же хотел как лучше. А у нее такой вид... как будто я ее смертельно оскорбил. «Ну вот», — рассмеялся лорд Роддл. «Теперь ты узнаешь, что не все женщины жаждут упасть в твои объятия. «Ладно, хватит уже на эту тему, сам разберусь. Я хотел услышать от вас предложение по трупу мага и амулетам». «Предложение очень простое», — посерьезнел лорд Роддл. «Если ты только почувствовал заклинание, но не определил характеристики мага, то вариант, как сам понимаешь, только один – этот маг королевских кровей. Только у этой семьи есть такая особенность магии – скрывать свой след. Сознавайте, он? кто из вас убил бывшего верховного мага? Ты знаешь, Энеграм? Не принял шутку принц. Совсем не факт, что только королевская семья здесь может быть замешана. Я помню, что отец как-то говорил, что у младшей ветви нашего рода есть королевские способности. И кто-то из них даже высказывался за смену династии. Но это было давно. Надо спрашивать у отца. Надо еще понять, зачем эти амулеты и кому предназначали. Значит, Леон, ты выясняешь подробности у короля. И извинись за меня, мне совершенно некогда зайти к нему. А ты, Инеграм, договорись с этим артефактором и исследуйте амулеты подробнее. Еще раз допроси агентов, может вспомнит о них. А я попробую подумать, кому все это выгодно. Наша троица удобно расположилась у окна в зале испытаний. Столы уже убрали, и зал принял свой первоначальный вид. «Последний этап были вместе», — вздохнул Брэн. «Можно подумать, мы навек расстаемся. не удержалась я. «Да, мы-то с тобой уже почти родня», — обнял меня Брэн. «Так и будем теперь всегда вместе. Мне ведь еще тебя замуж выдавать», — подмигнул он, но взгляд его при этом был тоскливым. «А мне тебя женить?» Не осталось я в долгу, не понимая, чем опечален друг. С ребятами жалко расставаться, — вздохнул Брэн. А кто говорит о расставании? — вступил Торн. Конкурс закончится, а жизнь-то будет продолжаться. И кем бы мы ни стали, давайте иногда встречаться. Хорошая идея. Брэн постучал пальцем по подлокотнику. Но только не в Верхнем городе. У меня теперь аллергия на пафос. Мы рассмеялись. Это у Бреннета. то который сам выглядит как пафосный экземпляр аристократа. Торан, все хотела тебя спросить, как тебе удалось получить высшие баллы за этикет? Сам не знаю, но матушка всегда говорила, что мы хоть и не богатые, но аристократы. Стыдно выглядеть глупо из-за неумения вести себя. Просто вспомнил, как она устраивала редкие приемы, как уважала приглашенных гостей и постарался вести себя в соответствии с обстоятельствами. Тебе удалось. заметил Бренд. Мы замолчали, и в это время визор над нами произнес мелодичным голосом ведущий. «Уважаемые участники, в главном холле дворца сейчас состоится встреча с возможными нанимателями. Желающие могут воспользоваться случаем». «А вот это организаторы хорошо придумали», заметил Торн. «Здесь сейчас довольно много магов, которые пришли на конкурс в поисках работы. Пусть далеко не все из них дошли даже до середины. но само нахождение в столице уже шанс. И то, что пригласили наниматели именно сейчас, после теории, тоже правильно. На этом этапе отсеются очень многие, и они сами это чувствуют. Ведь вопросы были сложные, и каждый понимает, где доработал. Посмотрим? Посмотрим, согласился Брен. А я лишь молча встала и направилась за ними. В холле были вставлены столы по периметру помещения. На них стояли таблички с именами нанимателей, и перечнем требуемых магических услуг. «Надо тут нормальную биржу заводить», – подумала я. «А то люди ищут работу, а наниматели работников и встретиться не могут». Мы медленно начали двигаться вдоль столов, внимательно изучая предложения. Конечно, за столами сидели не сами наниматели, а их люди. Но если возникал вопрос, то наниматель подходил к столу. Сами же они собрались у одной из ниш с фуршетными столами и переговаривались друг с другом. Больше всего магов требовалось в имение, причем магов-универсалов. Несколько целителей искал королевский госпиталь. Требовались преподаватели в академию и школы магии. А были и такие заявки, где об обязанностях разговор вел только наниматель. На табличках же было пусто. Спросила у Торона, насколько это нормально. И услышала, что вполне нормально и обычно связано с родовыми секретами. Обойдя все столы, собрались возвращаться. Но тут меня окликнули. «Рея и Линия!» Я оглянулась. Брен и Торрен остановились, тоже оглянувшись назад. «К нам приближался младший принц. Ну, это им он младший, а мне так даже очень старший». «Рея и Линия!» Обратился ко мне принц. «У меня к вам предложение». «Слушаю вас, ваше высочество». Слегка растерялась я. «Давайте хотя бы отойдем в сторону», предложил принц и, взяв меня под руку, отвел к окну. «Рэя Линия. в вашем агентстве работает артефактор Гэрет Майнер». «Да, это так, ваше высочество. Я бы хотел предложить ему работу в отделе магической безопасности. Парень здорово помог нам с шаманскими амулетами. Помните, приходил заказчик для исследования функции амулетов. Это был мой человек. Ваш артефактор оказался настоящим талантом и сумел понять их принцип. Правда, теперь и ему, и вам придется молчать». так как это секретная информация. Насчет молчать, клянусь, Ваше Высочество, что не буду распространять эту информацию. Насчет Джагерета, это только его дело. Если он захочет уйти к вам, то я не буду препятствовать, но поговорить с ним я смогу только после конкурса. Так что вы рано беспокоитесь, Ваше Высочество, — улыбнулась я. Принц Леон пожал плечами и, сказав, что рано никогда не бывает, поцеловал мне руку и быстро ушел. Я недоуменно смотрела ему вслед. И что это было? Подошедшие Брэн и Торрен с интересом возрились на меня. Что он хотел? Не выдержал Брэн. так себе в отдел. Кратко ответила я. Замок Бернау. Сын, ты затеял глупость. Для переворота нужны сила, люди, подготовка. Нельзя, к сожалению, просто захотеть и получить желаемое. «Мне самому кажется, что наша ветвь незаслуженно забыта. А ведь еще Карен Сильный, наш великий предок, был законным соправителем своего двоюродного брата Андера Справедливого, и только его преждевременная гибель позволила Андеру стать единоличным правителем этих земель и основать свою династию. К сожалению, нельзя вернуть время и утерянные возможности». «Но почему нельзя, отец? Можно. Нужно хотя бы попытаться». Сейчас я готовлю своих сторонников в Совете магов и Совете аристократов. Я действую, отец. А не жду подачки нынешней династии.